игровая база. Это же время. Опять рыдаешь. Срок выглядел отвратительно бодрым. Ну ещё бы. В этот раз он перевёл такие отношения с девушкой в иную плоскость, и это было куда интереснее гонок на мотоциклах. Да что с тобой? Всё нормально. Через силу улыбнулась Леночка. Не объяснишь же малолетке, что замужняя женщина имеет права на некоторые, скажем так, изменения в организме, которые очень сказываются на физиологии. включая её психологическую составляющую и способной превратить железную леди в сопливую дуру. Наоборот, к слову, тоже способный. Она усилием воли заставила себя улыбнуться. Сейчас высморкаюсь и буду в порядке. Ну-ну, с нотками недоверия в голосе протянул Фрок, однако развивать тему не стал. Вместо этого он подошёл к чайнику, налил себе в стакан обжигающей жидкости, отхлебнул, закусил конфетой и блаженно зажмурился. Хочешь? Нет, отмахнулась Леночка, которую замутило от одной мысли о сладком. "Пей сам свою отраву". Легко ухмыльнулся сурок, но пить не стал. А вместо этого он внезапно повёл у носом, отставил посуду и шагнул к двери. Леночка даже моргнула от неожиданности, настолько мягким, кошачьим получилось движение товарища. Казалось, он просто выключил звук. Во всяком случае, для стоявшего за дверью его действия оказались полной неожиданностью. настолько что когда сурок распахнул дверь незваный гость не удержался на ногах и грохнулся на пузо у ног игрока ну здравствуй друг прекрасный задумчиво сказал сурок и предупреждая неловкую попытку камура встать на ноги силой прижал его шею подошвой кроссовка скажи что занесло тебя в наши родные пенаты да честно а то врулодом ты это один из игроков последнего пополнения ворочился на полу однако крайне осторожно Не дай бог рассердишь хозяина кабинета, а крутом нравился стариков знали все. Отпусти я от тренера. И что? Подслушивал тоже от него? Нет, я не подслушивал. Ага, ври больше. Минуты две стоял, если не больше. Думал, я тебя не замечу, красивого такого. Камар несколько раз удивлённо хлопнул глазами, а потом осторожно поинтересовался. Ты о чём? О том, что маскироваться не умеешь. Сверкаешь как Зевс, громовержец. Это комплимент. Пойму, незаруку шпион всё же пытался держать фасон. Но Сурка это, впрочем, не произвело ни малейшего впечатления, разве что о гороховом супе, который ты жрёшь. Леночка хихикнула. Камыруев прежде стоило идти в разведку с его пищевыми пристрастиями и особенностями пищеварения, парни любой даже самый невнимательный часовой обнаружил бы за сотню метров. Неудивительно, что Сурок так легко его обнаружил. По выхлопу определился. Не зря этот чудик так и не сумел к 30 годам ничего добиться, кроме разве что онлайн-игр. Потому собственно и попал на базу, где его талантом нашли применение. Правда, остальные игроки старались сидеть от него подальше. Однако же стоило признать, растёт мальчик. Подкрался совершенно беззвучно. Неоно не сурок, его не услышали. Только вот запах подкачал. Что поделаешь? Иногда и метеоризм бывает в тему. Пашка очевидно пришёл к тем же выводам. поскольку хмыкнул и уже более миролюбиво поинтересовался Так что тренер передать Филил Что ждёт вас и побыстрее Ну понятно стандартная формулировка Побыстрее это чтоб не засиживались но и архисрочного ничего не предвидится Иначе хрен бы он послал молодого просто вызвал бы и по внутренней связи Не любит его почему-то генерал но когда надо использует не задумываясь Ладно сейчас будем Но если ты решил нас разоиграть я что, дурак? скривился Камар Ну да. Честно ответила ему сырок. Помни, шутка должна быть как понос, резкой и неожиданной, а не должна она быть глупой и подлой. Если так получится, то будут тебе бесс твия с последствиями. Да я отываляй отсюда. Ещё раз поймаю на подслушивании, уши отрежу. Я не шучу, ты меня знаешь. Прямо какатос. рассмеялась Леночка едва то подзатих в таинственных недрах коридора. Происшествие её позабавило. А что, атос? Де трёх мушкетеров читал? Нет, только фильмы смотрел. Три? Нет, четыре экранизации. А ты почитай, узнаешь много интересного, посоветовала девушка и уже совсем другим задумчивым тоном добавила: Не нравится мне это. Да ладно тебе. Ну не любят они нас, так что с того? Имеют все основания, зажравшиеся, обнаглевшие, требующие подчинения, да ещё и зарплату несразмерно большую получающие молокососы. Вот кто мы для них? А ещё до кучи наш тренер покрывает и спускает срок такой, за что любого из них сношали бы до посинения. Тут же подхватился срок. Понимаю, чего уж. Во-во, не надо было нам слишком выпендриваться. Но уже ничего не воротишь. Это точно, вздохнул Пашка. Ладно, проехали. Кстати, по поводу зарплаты. Как у нас с финансами? Вопрос был не праздный. С урок, помимо прочего, распоряжался обедённой казной группой, играл на бирже и вкладывал капиталы. Был у парня талант, хотя, как полагала Леночка, не в нём одно дело. Парень любил поиграть и в экономические стратегии, а в свете информации, которую они получили, это многое значило. Впрочем, может статься, всё это были просто порожние домыслы, и Пашка обычный самородок, кое их в России всегда хватало. Нормально. С урок бодро щёлкнул пальцами. В каждой бочке бензина, которую отгружает наше НПЗ, пара литров точно наши. Уже неплохо. прикинув объёмы и цены на топливо, кивнул Аленочка. И если ничего сверхъестественного не случится, то через пару месяцев нам будет принадлежать всё содержимое бочки вместе с бензовозом и самим заводиком. Вот как. Муравей Леночкой взлетели так высоко, что скрылись за падающей на лоб чёлкой, и именно гордо выпятил грудь сурок. Да осторожнее, смотри. Там серьёзные люди играют в серьёзные игры. Как бы вместо персонального заводчика нам не получить персонального сменца в головы? Тронуть офицеров, когда идёт война? Ты шутишь? Не чуть. Там могут оказаться люди отмороженные и не хуже вас с Серёжей. Не бойся, всё продумано. И ещё, я предлагаю взять в долю генерала. Чеего? А что такого? Может, что, не человек? Ладно, об этом потом. А пока что давай, пошли. Он нас уже, наверное, заждался.